Глава седьмая Дом, неуверенно раскрашенный в разные цвета и выцветший от времени, был старый, ели советинских, или, быть может, даже бероновских времен. На фасаде его, вырубленных на камне странных зверьках и штучках, в петушьих гребешках, в побитых грифонах, Сказалась там мрачная веселость, которая отличает постройки кровавых эпох. Точно строитель хотел и не мог отдохнуть в искусстве душою. Захудалый Гезель от архитектурии. Он, видно, чтил и голландцев, и немцев, и итальянцев, но хранил в сердце память Дмитриевского собора во Владимире. Дом был без синей, без монументальной лестницы, без двусветной залы с колоннами, без зимнего сада, без всего того, что полагалось иметь у себя богатому русскому вельможе. И комнат было не очень много, не более двадцати во всех трех этажах вместе. Соединяли их узкие темные лестницы. И неровные, невысокие длинные коридоры. Сам владелец дома проводил жизнь в двух комнатах второго этажа. Одна служила кабинетом, другая — спальной. Обе были не очень большие, темные и странные. Первая комната была будто нарочно сделана по образцу старых немецких гравюр, изображающих кабинеты алхимиков. Имелись в ней огромный косопоставленный глобус с металлическими кругами, собранный свинченный человеческий скелет, тяжелые каменные металлические реторты и много других предметов, совершенно ненужных человеку, занимающемуся химией или какой бы то ни было другой наукой. По стенам, В книжных шкафах черного дерева стояли тяжелые, неудобные, отпугивающие книги. Потолок был дубовый, с тяжелой скучной резьбой непонятного содержания. Стены и пол соседней комнаты были высланы черным сукном с нашитыми золотыми слезами. В комнате этой с одним небольшим окном днем было темно, мебели имелось в ней мало Невысокая кровать, покрытая чёрным одеялом, да ещё посредине круглый стол. Когда зажигались свечи в тройном серебряном канделябре, на чёрной скатерти стола красивыми пятнами выделялись рукописи, писанные частью красными, частью чёрными чернилами. Все они были богато переплетены, и все по-разному, в красную, зелёную, чёрную кожу в голубой-синий-белый атлас. На переплетах были вытеснены звезды, кресты, пентаграммы, щиты с двуглавым орлом, циркули, лопатки, и прошиты были рукописи золотым шнуром, припечатанным семью печатями, на которых изображалась свернувшаяся в кольцо змея. Жил в этом умышленном мрачном доме Николай Николаевич Баратаев. Странный человек, с душой неизменно серьезный, какая встречается редко иногда у монахов-отшельников, иногда у конспираторов-террористов, часто у жильцов сумасшедшего дома. В России таких людей во все времена было больше, чем в других странах. Больше было в ней и отшельников, и террористов, i sumaşədşah.